Наконец Джо глубоко вздохнул, осторожно сложил листок бумаги и вернул Бриане. «То есть теперь это пространство и время? Знаешь сериал «Доктор Кто»?» «Смотрю все время», — иронично ответила Бри. «Душу отдала бы за Тардис». А Джем то снова издал хмыканье в шотландском духе, и Бриана покосилась на сына. «Ты это нарочно?» «Ты о чём?» – удивился он. «Неважно. Когда тебе исполнится пятнадцать, я запру тебя в подвале». «Это ещё почему?» – возмутился Джем. «Именно в таком возрасте твои папа и дедушка стали попадать в настоящие неприятности, а ты весь в них». «А, ясно!» – Джема порадовала подобное сравнение, и он утих. «Так вот, вряд ли нам удастся найти Тардис в рабочем состоянии». Джо подался вперед и дарил вина в оба бокала – «Роджер с этим Баком доказали, что путешествовать можно намного дальше, чем ты думала, и ты считаешь, что у тебя тоже выйдет». «А как иначе?» – честно ответила Бриана. «Без Джема он даже не попытается вернуться, поэтому я должна разыскать его». «Ты в курсе, как он это провернул?» «У Роджера был какой-то особый драгоценный камень. Ты что-то об этом упоминала?» «Нет», – Брианна нахмурилась вспомнив о своей попытке разрезать кухонными ножницами старую брошку с мелкими камушками. Они взяли с собой несколько крошечных бриллиантов, а до этого у Роджера был один большой камень. По его словам, «все прошло, как и в прошлые разы», Алмаз то ли взорвался, то ли выпарился. В кармане на его месте осталось лишь пятно сажи. Джо сделал глоток вина и задумчиво подержал его во рту. Затем проглотил. Тогда вот моя гипотеза номер один. Количество превыше размера. То есть чем больше у тебя камней, тем дальше ты сможешь отправиться. Пряно. Ошеломленно уставилась на него. «Я об этом не подумала», – медленно проговорила она. «Правда, в первый раз у Роджера был медальон его матери, украшенный гранатами». «Да, именно гранатами во множественном числе, а не одним камнем». Хотя ничего не вышло, Роджер отбросила назад в пламя, Рядом вздрогнула, перед глазами появилась падающая на землю Мэнди, вся в огне. Сделав глоток вина, та откашлялась. «Значит, значит, мы не знаем, смог бы он попасть дальше, если бы все-таки прошел?» «Просто как вариант», — мягко сказал Джо. «Вот еще что. Роджер упоминает джеромаю и, похоже, он имеет в виду не джеми. «А кого-то другого не знаешь, кто это может быть?» «Знаю», – по спине пробежала холодная дрожь одновременно от ужаса и волнения. Бриана отпила еще вина и сделала глубокий вдох, прежде чем рассказала ему о Джерри Маккензи, не забыв упомянуть обстоятельства его исчезновения и то, что ее мать сообщила Роджеру. Она считала его случайным путешественником. Из таких, кто не может вернуться, Бриана глотнула немного вина. «Это мой второй дедушка?» – спросил Джейми. Он слегка покраснел и подался вперед, зажав ладони между ногами. «Мы встретим его, если отправимся к папе!» «Я с трудом себе такое представляю», – честно ответила Бриана хотя от мысли об этом внутри всё сжалось в узел, хотя текущая ситуация складывалась из миллиона случайностей. Шанс столкнуться лицом к лицу с покойным свёкром был на 999-999 месте в списке вещей, о которых стоило беспокоиться. Пусть на последнем месте, но он там был. «Что же Роджер имеет в виду под поисками Джеремаи?» – спросил Джон, не желая менять тему. «Мы думаем, что так можно управлять путешествием», – пояснила Бриана. «Сосредоточив мысли на конкретном человеке, находящемся во времени, куда ты желаешь попасть, конечно, мы не совсем уверены, что все так и есть». – добавила она. – Всякий раз и мы, и мама проходили ровно двести два года. Так случилось и в тот раз, когда мама впервые прошла сквозь камни. Хотя, если подумать, – дохмурилась Бри, – она приписывала все присутствию Джека Рэндалла, папиного предка. Именно его она увидела, как только оказалась по ту сторону. По ее словам, он очень похож на папу. Так, Джон налил себе еще полбокала и уставился на вино, словно загипнотизированный его мягким красноватым сиянием. Только он замолчал, собираясь с мыслями. Только у остальных получалось пройти дальше. Например, у этой гейлис о которой говорила твоя мама, и у Бака, он ведь а ладно неважно на этот раз у рожи рыбака точно все вышло, значит более далекое путешествие возможно мы просто не знаем что для этого необходимо. я и забыла про гейлис медленно заметила бри она виделась с этой женщиной всего один раз, и встреча была недолгой. Высокая, стройная, светлые волосы развиваются на ветру от убийственного пламени, а неестественно вытянутая тень падает на стоячие камни. Если задуматься, вряд ли при ней имелись драгоценности, когда она проходила обратно. Гелис считала, что нужна жертва. Бриана глянула на Джема, затем на Джо и свела брови, как бы говоря. «Даже не спрашивай». И огонь. С камнями она не пробовала, хотя собиралась. Добряне да вдруг дошло. «Это Гейлис рассказала маме о камнях, а не наоборот». Тогда ей рассказал кто-то еще. Переварив услышанное, Джо покачал головой, чтобы выкинуть отвлекавшие его мысли. «Так вот...» «Ладно, теперь гипотеза номер два. Сосредоточив внимание на конкретном человеке, можно отправиться туда, где он сейчас. Понимаешь, Джем?» Спросил он у мальчика, и тот кивнул. «Конечно, если ты знаешь этого человека». «Что ж, в таком случае...» Джо вдруг замолчал. «Погоди. Если ты знаешь этого человека...» Вдоль позвоночника Брианы ледяной змеёй проползла дрожь, доходя до шеи волос. «Джем?» – она отчётливо различала свой сиплый голос. «Мэнди говорит, что слышит тебя у себя в голове, а ты? Ты слышишь её?» Бриана шумно глотнула, и голос звучал звонче. «Ты слышишь папу?» Джем хмуро свел рыжей бровой. «Еще бы! А ты разве нет?» Джем видел, что глубокая морщина, пролегшая вчера вечером, меж бровей дяди Джо, так и не исчезла. Он по-прежнему выглядел дружелюбно, кивал Джему, угощал горячим шоколадом, но постоянно смотрел на маму, и морщина становилась все глубже. Мама делала Мэнди бутерброд с маслом. Кажется, она немного успокоилась. И от этого Джему стало легче. Впервые за долгое время он крепко проспал всю ночь. Да и мама, наверное, тоже. А раньше, каким бы уставшим он ни был, постоянно просыпался каждые два часа, прислушиваясь к разным звукам и к дыханию мамы и сестры. В кошмарах ему иногда снилось, что они не дышат. «Итак, Джем!» – сказал дядя Жо. Он отставил в сторону кружку кофе и промокнул губы салфеткой, оставшейся с Хэллоуина черного цвета с рисунком из оранжевых тыкв, светильников и белых привидений. «Как, э, как далеко ты чувствуешь свою сестру, когда ее нет рядом?» «В смысле?» – неуверенно переспросил Джем и глянул на маму. Он об этом даже не задумывался. «Допустим, да, ты сейчас пошел бы в гостиную», – кивнул дядя Джона дверь. «Ты мог бы понять, что она там, даже не зная этого?» «Ага. То есть, да, сэр?» «Думаю, да». Джейм сунул палец в шоколад, еще слишком горячий. «В туннеле, в поезде я чувствовал, что она где-то...» никак в кино со всякими рентгенами и акустическими лазерами, пытался объяснить он. Просто Джем не мог подобрать слова и дёрнул головой в сторону мамы, которая смотрела на него так серьёзно, что это слегка пугало. «Если закрыть глаза, вы ведь всё равно будете знать, что мама здесь». «Что-то вроде того». Мама и дядя Джо переглянулись. «Хочешь тост?» Мэдди сунула ему свой, наполовину съеденный бутерброд с маслом. Джем откусил вкусный мягкий белый хлеб, а не чёрный твёрдый, как делала мама. Если Джем смог услышать, э, почувствовать, скажем так, сестру из туннеля, пока она была дома, значит, это работает на далёком расстоянии? сделала вывод мама. «Правда, я не уверена, что в тот момент Мэнди действительно была дома. Я повсюду возила ее с собой, когда искала Джема. В ту ночь в машине она тоже его ощущала, но теперь уже мама свела брови, и между ними пролегла морщинка. Джему это не понравилось». Когда мы ехали к Энвернессу, Мэнди жаловалась, что ей холодно. Не знаю, что она имела в виду, что совсем его не слышит или... «В школе я ее не чувствую», – вставил Джем изо всех сил, желая помочь. «Хотя на уроках я о ней просто не думаю». «А школа далеко от вашего дома?» – спросил дядя Джо. «Хочешь печенье, принцесс моя?» Кругленькая личка его сестры просияла, но Джем смотрел на маму. Похоже, она намеревалась пнуть дядю Джо под столом, хотя, глянув на Мэнди, передумала. «Ладно», — сказала она и внутри у Джема, все задрожало от волнения. Мама рассказывала дяде Джо, где находится школа, только Джем уже не слушал. «Они сделают это!» «Сделают!» Ведь мама позволила бы Мэнди съесть ее любимое печенье, поп-тартс, только в одном случае, если бы она больше таких не увидела. «Можно и мне, дядя Джо?» – просил он. – «С черникой?» Глава 98 Стена. Стена Адриана выглядела примерно такой же, какой Роджер запомнил её по давней школьной экскурсии. Огромное сооружение, футов 15 в высоту и почти 8 в ширину, наполненное внутри булыжником и простирающееся бесконечно вдаль.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 Человек услышал их и обернулся, и, увидев, стал напряженно глядеть вокруг в поисках подмоги. «Ивиз!» – позвал незнакомец. Чуть дальше в стене был встроен каменный дом. «Подними руки!» – велел Роджер Баку, и сам поступил также выставив ладони вверх, чтобы сообщить об отсутствии угрозы. Они медленно шли вперед, с поднятыми руками, а фермер замер на месте с таким видом, будто боялся, что они сорвутся или подойдут совсем близко. Роджер улыбнулся мужчине и толкнул Бака, чтобы тот следовал его примеру. «Утро доброе!» отчетливо произнес Роджер. «Не было ли тут чужака?» Он показал на свое пальто, затем на куртку мужчины и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 «Это еще что, черт возьми, такое?» sorta... – прошипел Роджер. «Древний норвежский?» «Не знаю!» – слышал однажды от жителя Оркни. «Переводится как?» «Я в курсе, как это переводится. Он, по-твоему, похож на жителя Оркни?» «Нет!» «Ну, раз ты понимаешь, может, и он поймет?» «Не!» – крикнул незнакомец и сделал шаг назад, звопил. «Ивис!» «Подожди!» – попросил Роджер. «Вот!» – он достал из кармана сверток с отцовскими жетонами, и те звякнули на холодном ветру. «Видишь, где человек, которому они принадлежали?»